Хотел тебе кое о чем рассказать. Думал, что здесь поспокойнее. Я рассмеялся. Вот-вот, кивнул он, но лучше все равно не будет. Слава Богу, хоть ничего не слышно, если говорить тихо. Я, например, ни слова не разобрал из твоего разговора с Найдой. Так что пока музыканты играют, все в порядке. Я кивнул и продолжал есть. Гостям этого знать не следует а вот тебе не помешает, поскольку ты связан с Люком и Джасрой. Так что смотри, мы можем поговорить и позже, но если хочешь, я начну излагать суть дела прямо сейчас». Я взглянул на Найду и Кейда. Они были поглощены едой и, как мне показалось, не могли нас слышать. К сожалению, у меня не осталось ни одного заклинания на скрытность беседы, «Начинай», — прошептал я, поднимая бокал с вином. «Во-первых», — произнес Бил, — «рэндом направил мне на просмотр целую кипу бумаг, в том числе проект договора о предоставлении Амбером кашфе таких же привилегий, как бегме». Другими словами, речь идет о вхождении ее в золотой круг. «Понятно. Сюрпризом это не назовешь, но знать наверняка всегда лучше». Бил кивнул и добавил, — это далеко не все. Тут музыканты прекратили игру, и стало слышно, кто о чем разговаривает за столом. Я взглянул направо и увидел, как официант поднес музыкантам поднос с едой и напитками. Они отложили инструменты и принялись перекусывать. Наверное, они начали играть задолго до моего прихода и действительно нуждались в перерыве. Билл засмеялся и произнес «Позже». «Хорошо». Затем принесли крошечное блюдце с изумительным фруктовым соусом. Едва я залез в него ложкой, Найда подала знак и наклонилась в мою сторону. «Давайте сделаем это сегодня вечером». «Конечно. Я же вам сказал, что если она не появится на обеде, я начинаю поиск». «Я другом». Я хотела с вами переговорить. Вот как? Судя по вашему досье, в последнее время у вас были серьезные неприятности. Кто-то решил с вами разделаться. Чертово досье начинало меня тревожить. Дело уже улажено, — ответил я. Мы выяснили все детали. В самом деле, и за вами никто не охотится? Утверждать не берусь. Роли меняются слишком быстро. — Значит, никто не поставил на вас метку? Я пристально посмотрел ей в глаза».